«Может быть, ты был бы сейчас жив, был бы со мной, просто был бы, но ты не промолчал. Ты снова сказал о том, что… Но я только сейчас поняла это, то, что день и ночь не выходило у тебя из головы». Если я брошу Ниру и детей, Если я уйду из дома, Мы никогда не будем счастливы. Зачем ты сказал это, Йоэль? Ну скажи, зачем? И почему, почему я Не совладала с собой? Не себя от ярости Я отстранилась от тебя. Минута блаженства, и вот словно меня окатили помоями. Ты, ты, будь проклят! Твой дом, и твои дети, и твоя Нира, они для тебя дом, а я, маленькая проститутка на среду, так? Господи, как я рыдала. Со мной никогда прежде не случалось истерика, но здесь случилось. Я поняла, что если я не увезу тебя к себе сейчас, все рухнет навсегда. Вот почему я обняла тебя, как никогда не обнимала, и просила, умоляла поехать ко мне, поехать со мной в мой дом, который станет твоим навсегда. Я обещала тебе то, чего ты хотел, что до конца наших дней мы будем с тобой вдвоем, только вдвоем, ты и я. И снова... Ты обнял мои плечи и поцеловал меня в лоб, как ребёнка. Но я уже не верила тебе и сразу поняла, что в твоём поцелуе ложь. Да, ложь. Кстати, я только сейчас поняла кое-что. Твоя любовь ко мне была, может быть, только местью. Мною ты мстил Нире своей жене из-за того, что она изменяла тебе с простым рыбаком, с ним родом Ты не помнишь, наверное, что в первые месяцы наших отношений ты не переставая говорил об этом Немроде, помнишь, как ты однажды Увидел его и узнал по плетённой корзинке, прикрытой сверху виноградными листьями, по его белой рубашке гольф. Ты увидел его издали. Он выходил уже из твоего дома. Это получилось случайно. Ты освободился чуть раньше обычного. И что же ты сделал? Ничего. Ты убежал в свой банк и только. И сидел там, закрывшись на задвижку, весь обеденный перерыв. Трус! Господи! Какой ты трус! Но почему? Почему? Только потому, что ты не мог себе позволить скандала? Только потому, что ты был тогда всего лишь заместителем директора банка, и в случае каких-либо пересудов тебя могли не назначить директором? Этого ты боялся? Или все же того, что в случае скандала Беркович может выгнать тебя из дома, Который он построил для вас с Нирой? Ха -ха. Однажды, выпроводив клиента, чуть ли не бегом, Ты бросился к своему дому, тебя от ревности и злости, и бы знал, что сегодня там снова будет немрот что он придёт к задней двери между десятью и одиннадцатью часами. И, зная это, ты с бьющимся сердцем, схоронясь, как червяк, стоял в зарослях бугенвилии и смотрел на свой осквернённый дом. И ждал, ждал, ждал. И ты его дождался, немрода, весёлого, улыбающегося. Он приближался к твоему дому Уверенной, но и осторожной походкой, А, подойдя к задней двери, Трижды стукнул условным стуком. Дверь открылась, он вошел. Но ты, Йоэль, ты поклялся, Что видел руки твоей Ниры, Закинутые на его загорелую шею. А потом дверь закрылась. Но больше, чем что-либо меня потрясло, то, что этой же ночью ты пришёл к Нире и спал с нею. Не знаю, что ты при этом испытывал. Может быть, хотел предложить ей материал для сравнения, чтобы она поняла, кто из вас лучше в постели — ты или не Немрот? На этот вопрос ты мне, Юль, не ответил. Зато признался, каким же я был дураком, Адели, тратил время на никому ненужную ревность, в то время как ты уже решила, что в ближайшие дни пойдёшь в банк и откроешь там счёт. Это произошло как раз в то время, когда Нира стала жаловаться на здоровье, на головную боль, на ломоту в руках и ногах. Я как-то заметил, рассказывал ты, что этот Нимрот все последнее время не приходил со своей рыбой, но ничего Нире не сказал. Мне даже было ее по-своему жаль, так ты говорил, настолько, что сам ты отвел ее к известному в Твери врачу профессору Эпштейну в больнице поре Он прописал ей курс лечения и покой. И ты понял, что произошло с мирой Не нужно было ничего доказывать ей по ночам. Ее постель превратилась для нее в своего рода тюремную камеру в одиночку. А ты приводил ее по вечерам, заботливо накрывая шерстяным одеялом даже в пору хамсина. Измерял ей температуру и, уходя ласково, желал ей спокойной ночи. Как я поняла, это и была твоя месть, Нири.